397. Матери Агни-йоги. Если огонь творчества пересиливает тягость внешних условий, то это есть преодоление в себе низшего высшим, лишь бы сердце огонь не угас. А все остальное неважно. Постепенно, незаметно, но неуклонно центр жизни сознания извне переносится внутрь. О том, какое это имеет значение, можно судить, потому что после освобождения от тела именно внутренняя жизнь остается, на нее внешняя сторона. Следовательно, этот перенос упрочивает и утверждает то, с чем останется человек после смерти. Те, кому нечем жить, кому скучно с собою, кто ищет каких-то внешних импульсов для занятия сознания, тому и там жить будет нечем. Но собиратель опыта жизни и знаний, и накопивший, чем жить, и там почерпнет по силе своих устремлений.